Горит. Она откладывает ручку и перечитывает последние несколько страниц. «Боже милостивый», — думает она, — «какое самолюбование. Вся ее писанина — пустое бумагоморательство». Она с неодобрением смотрит на свое отражение в зеркале над туалетным столиком. Гусиные лапки и жалость к себе. Завтра на торжественном ужине в Савое Ей вручат награду за вклад в искусство. Она отрабатывает любезную улыбку. Её отправляют на покой. Естественно, фраза «Enfant terrible» не может звучать вечно. Однако фраза «Грандам» не только скучна, но и просто-напросто угнетающая. Она старит. Утешает лишь, что в этом месяце её салон оживило присутствие Анисы. Она произвела чудесное впечатление. Все пришли от неё в восторг. Салон так давно изживал себя, ему необходима была свежая кровь. Да, Аниса имела оглушительный успех. У неё талант быть собой, она всех растрогала. Все так и сказали. Девочки далеко до своей матери. Однако Джозеф сделал разумный выбор. Ясмин в меру умна, в меру миловидна. Она будет надёжной и верной. Семейные ценности — защиты в её индийскую ДНК. Родня для неё не пустой звук. Её культуре свекровь не просто повод для вульгарных шуток. Семейные ценности. Боже праведный, — вслух ужасается, горит. Когда ты заделась такой традиционалисткой? Ретроградка. Положив блок А4 в ящик стола, она разыскивает шкатулки с украшениями серьги, которые планирует надеть завтра вечером. А что наденет Ясмин? — задумывается она. Если её немного пообтесать, девочка будет выглядеть весьма эффектно. Но, может, не эффектно, но более привлекательно. Она не умеет себя подать. Это унылая пастельная цветовая гамма. Эти бесформенные чопорные платья прямого кроя. Гарит входит в гардеробную и проводит ладонью вдоль вешалки с вечерними туалетами. «Что надеть?» Какое впечатление она хочет произвести, когда поднимется на сцену, чтобы получить награду за прижизненные достижения. Вот это платье потрясающе смотрелось бы на эсмин. Этот цвет... Но оно бы не налезло. А даже если бы налезло, было бы совершенно неуместно его предлагать. Такая свекровь заслуживала бы быть мишенью для насмешек. Она вытаскивает платье, мысленно репетируя благодарственную речь, и тревога покидает ее впервые с тех пор, как Джо сообщила о своей помолвке. Во время примерки темно-синего-шелкового платья футляра Гарет неожиданно осознает, что ее страхи слегка эгоистичны. Она чувствует себя щедрой и великодушной и искренне радуется, что Ясмин станет частью ее семьи.